Глава вторая Моя кровожадная детка Элизабет едва смогла унять первый порыв — убить от цека. Немедленно убить. Рука ее дернулась, чтобы навести на него ковру и несколько раз нажать на спусковой крючок. Сейчас Бронеси до дрожи хотелось, чтобы от ее выстрела голову гонягодяя разнесло на куски. Она очень сожалела, что пули не так сильны, как сокрушительная магия ее возлюбленного демона. И Саша, конечно, бы сделал для нее все, если бы она лишь попросила. Вытянул бы жилы из корчащего у ее ног отцека содрал бы с него кожу. Но Элизабет должна была наказать негодяя сама. В эти секунды, пролетевшие для всех остальных как одно мгновение, Чеширская баронесса успела вспомнить все, что случилось с ней в особняке Джозефа Уоллиса. Случилось в тот проклятый вечер, когда другой отцек истязал ее тело и готовился принести ее в жертву на алтаре одного из их кровавых богов, Театек Кааиль. Все это промелькнуло перед мысленным взором баронессы, рождая в ее сердце боль и ожесточение. Эти мгновения оказались столь насыщенными эмоциями и пережитыми ранее ощущениями, что Стрельцовой показалось, будто по ее телу прошел высоковольтный ток. Элизабет не представляла, что бы случилось с ней и что она бы сделала дальше, если бы в нескольких шагах от нее не стоял граф Елецкий. Лишь спокойный и глубокий взгляд, глаз ее демона, вернул баронессе самообладание и даже укрепил его. Ты «Да отцек!» — с улыбкой змеи спросила она, убрав кобуру островой и переложив пистолет из правой руки в левую. Да, ответил чекуту, на мгновение забыв даже о боли. Сын страны сияющего солнца. Он поморщился от неосторожного движения, что-то жутко заболело справа под ребрами. Мои боги сильны! С необъяснимой злостью выговорил отцек. «Э — Кайтиль -э всегда покровительствует мне! — А ты знаешь, как я ненавижу ваших богов и самих отцеков? — наклоняясь ниже, прошипела Стрельцова. Она видела, что Бондарева и Бабский вполне контролируют обстановку, а значит, сейчас она может на минуту-другую отвлечься от необходимого общения, которое требовала ее душа. — Почему? — упираясь локтем в пол, простонал Чикуту. — Есть причины. А хочешь услышать перед смертью очень неожиданную для себя новость? У Элис не было ни капли сомнения, что сейчас она его убьет, и ее демон не будет возражать против этого. Да, было бы полезным и, может, важным узнать от негодяя с желтоватыми злыми глазами, каким образом Майкл оказался в Атчепеле и что его связывало с этими людьми. Но все это можно выяснить потом, у самого Майкла. Сейчас самым важным для нее стала смерть этого ублюдка, лежавшего у ее ног и пока не понимавшего происходящего. Для Элис оставался лишь один вопрос. Как? Она его убьет. Мысль о том, что можно выпустить в него все оставшиеся содержимое магазина кобры, раздробить отцеку суставы и кости, Стрельцова тут же отвергла. Она хотела убить его своими руками, именно руками, так, чтобы чувствовать кончиками пальцев, как вершится ее святая месть за возлюбленного брата. Элизабет неторопливо присела на корточки. Демон в ее сознании беззвучно шепнул. «Делай это! Просто делай правой рукой!» Баронесса откинула край куртку Чикуту. По-прежнему с улыбкой змеи, глядя от цеку в глаза, положила ладонь на его грудь. «Мэм! Не надо, мэм!» Сердце Чикуту застучало молотом. Он выгнулся, мотнул головой то ли каким-то неведомым образом он понял, что сейчас произойдет, то ли его просто обуял безотчетный страх. — Так вот, насчет неожиданной для тебя новости. Она выждала еще миг, наслаждаясь его страхом и непониманием. — Новость в том, что Майкл жив. Да — Да-да, к счастью, жив. И я, его родная сестра, — очень внятно произнесла Элизабет. Сказав это, бронесса резко вонзила ногти в его тело. Она сама не поняла, как вышло так, что ее не такие уж сильные пальцы смогли пронзить мышцы на груди Чекуту, словно это были не пальцы, а когти тигрицы. Все та же неведомая сила вела ее дальше. Эта сила была ей самой. Пальцы и лист, став липкими от крови, смогли протиснуться между ребрами отцека, возможно, даже сломали их. Отцек заорал жутко, так что его вопль могли слышать на улице. Встрепенулся даже улыбчивый бабский. Бондарева нахмурилась, не совсем понимая происходящее, и сделав шаг к столу. Хотя граф Елески никогда не рассказывал, что не так давно он вырвал сердце у одного из банды стальных волков за Элин. Не рассказывал и о том, что в прошлых жизнях неоднократно поступал именно так со своими врагами. Перед Элизабет промелькнул именно этот, карающий образ ее возлюбленного. Ее демон Астерий делал это с помощью магии, называемой Хаурх Дарас что в переводе с древнего языка означало «хватка смерти». Однако баронесса Столицова не обладала магией. По крайней мере, той высокой магией, которая с божественной легкостью пользовался ее возлюбленной. Инструментом общения Элизабет, стала лишь ее рука. И эта рука протиснулась глубже в тело отцека. Разрывая межреберные мышцы под истошный вопль Чекуту, Стрельцова дотянулась до его сердца. В безумном порыве отцек смог освободить связанные руки. То ли развязался недостаточно крепкий узел, то ли этот мерзавец все-таки порвал путы. Захрипев, он вцепился в руку, Элизабет, однако это ему никак не помогло. Даже его отчаянной силы не хватило, чтобы остановить сестру Майкла Милтона все так же холодно и смертельно улыбаясь под жуткий крик чику элизабет ощутила пальцами мягкое трепещущее сердце это были непередаваемые ощущения одинаково сильные и безумные они ворвались в баронессу, словно порыв в дикий бури в плохо закрытое окно стрельцова испытала нечеловеческую радость Радость от того, что может наказать этого негодяя именно так. Одновременно она почувствовала страх. Ее собственный страх от того, что она испытывает эту грязную радость убийства другого человека столь жестоким образом. Вихрями непередаваемых ощущений наполнили релиз от того, что почувствовали пальцы ее руки. Чикуту убился, орал, выплевывая зубы, которые сломались под давлением отчаянно сомкнутых челюстей. Он пытался остановить ее руку и, наверное, даже сломать, однако не мог справиться с неизбежным. «Отправляйся к своим проклятым богам!» — произнесла Элизабет и вырвала сердце из его груди. В ее руке оно дернулось еще несколько раз брызгая фонтанчиками кровью из разорванных артерий. Разявив рот, чекуто смотрел в иной мир глазами. В зале повисла мертвая тишина, словно смерть от цека вышла из его тела и заполнила все вокруг холодным онемением. — Элис, детка! — прошептал граф Елецкий. Стрельцова встала и повернулась к нему.